«Ты больше не женщина, прощай!» Воистину стоп-мысль. Поведала ему о самом сокровенном, что опухоль растет и без операции не обойтись. Рассказала о болях, кровотечениях и слабости, а он перестал приходить. Не пишет и не звонит. Дозвонилась из больницы, а он, вместо извинений и хотя бы пожелания скорейшего выздоровления, спокойно объявляет, что разлюбил. Ей сорок, детей нет. Мужа оставила три года назад. А любовника этого проверяла вшивость в течение десяти лет не раз. И он никогда не подводил, выручал, поддерживал, веселил, терпел, успокаивал, хвалил возвеличивал, а сейчас просто убегает, как это возможно. Дома у него всегда сохранялись приличные отношения с супругой, поэтому о совместном будущем они, все пролетевшие две пятилетки, мечтали шепотом, осознавая всю безнадежность своих надежд. Что ему в голову пришло после того, как он узнал об удалении матки с придатками. Тайна за сургучной печати. Любимая стала для него прокаженной, не женщиной, и он бросил ее в самый трудный момент. «Не хочу. Не могу себя заставить. Брезгую». Вот что он сказал, когда бедолага рассказала ему о случившемся с нею. «Давай посмотрим на ситуацию повнимательнее». Я специально поинтересовалась у мужчин, что, по их мнению, произошло. И вот что мне поведали. Для мужчины известие о бесплодии любовницы не смертельно. Он даже и не против, может оказаться. Теперь не будет скандалов на тему «ты мною пользуешься», алиментов, счастье месячных покидает. Теперь можно круглосуточно, но нет. Автоматически срабатывает... Ужас непосвященного, даже если ему подробно объяснить, что все органы, участвующие в процессе саити во время операции, не затрагиваются и по ощущениям ничего не изменится, ему все равно страшно. Может, он думает, что матка размером с туристический рюкзак, ему поздно что-то нарушить, он страшится, что кровь покажется. На такое он не согласен. Кто-то за бешеные деньги в Японии наблюдает акт Дефикации на стеклянный стол, кто-то ломится в родильный зал посмотреть процесс, а у кого-то срабатывает физиологический и психологический барьер. И сколько потом не трудись на святом поприще подъема корня жизни, все тщетно. Сейчас не время давить на его жалость, взывать к совести и попрекать черствостью. Еще хуже, пытаться придавить его жалобами и итогом станет выдавленное мощное отторжение. Скорее всего, еще до операции женщина сама внушила милому другу, что он ее просит, спрашивала, кому она такая будет нужна, разжевывала подробности своего нездоровья, жаловалась, целенаправленно добивалась отторжения, долго, старательно душила. А если ей не капризничала, не конючила, то все равно ждала, что он пожалеет, это же так естественно. Но нужно уметь расставлять все на свои места. Любовник и муж также отличаются как и женщина, в сравнительной таблице. В больнице рядом с любимой останется только мужчина, который хочет быть рядом со своей раненой подругой, а кто не имеет желания успокаивать ее и держать за руку, найдет кучу причин не совершать никаких действий и не принимать решений. В данной истории мужчина убоялся женских проблем и бежит от них. Точнее, от нее. Я немного расширю тему, потому что есть еще один момент, связанной с мужской реакцией на изменения, происходящие с женщиной в плане ее здоровья. Меня часто спрашивают, почему такое же, как только что описанное отвращение и страх заниматься любовью, возникает у возлюбленного, если милая беременна? Отвечу. Некоторые представители сильного пола малообразованы в плане женского здоровья и представляют почему-то, что могут что-то испортить внутри тела любимой. А еще они не переносят пятен на теле и лица женщины, вздрагивают от живописных рассказов о том, что ребенок блякает пятками по желудку и давит на поджелудочную железу. Беременность может протекать по-разному. Некоторые женщины страдают от того, что не могут ничего поделать, с полным отсутствием желания заниматься любовью с супругом. Другие же, наоборот, страдают от безумного желания и сексуального возбуждения. Расшатанные мужские нервы Добивает и совсем синдромальная вещь. Когда беременная женщина начинает вести себя и обращаться с мужчиной как мама. А с мамой, простите, любовью не займешься. Вот откуда растут ноги у отчаянной попытки скрыть нежелание близости с беременной женщиной. Мужчины создания мнительные начинают писать завещания уже при насморке. Они усвоили со времен юности что у всех женщин рано или поздно бывают гинекологические проблемы. И новость о появлении каких-то возрастных изменений, операциях, лечебных процедурах, со спринцеванием, прижиганием и гремящими инструментами, похожими на пыточные, вводит мужчину в состояние близкое к обморочному. Это объявление в их мозгу срабатывает стоп-краном для пещеристых тел и семенных канатиков. Все. Настойкую эрекцию в ближайшее время... Можно не рассчитывать. Полистай порносайты. Каких женщин там только нет. Толстые, старые, беременные. И на каждую есть спрос, не так ли? В случае нашей прооперированной героини мужчина дает реакцию бессознательную. Похоже, в данном случае что-то у него связано с прежним негативным опытом. Может, слом был еще на этапе формирования сексуальности, когда мама говорила во время месячных заниматься любовью отвратительно а может, какой-то неудачный сексуальный опыт всему виной. Например, при половом акте у женщины начались месячные, а он увидал свою гордость всю в крови и от страха потерял сознание. Знаете, если мы начнем разбираться, почему одних кровь заводит, других от ее вида тошнит, так мы и до юношеских впечатлений докопаться можем. Один из моих знакомых раскаивался в нежелании идти к беременной жене. Он рассказывал мне, что боится причинить боль аналогично тому, как на заре юности учинил своей возлюбленной крайне болезненную дефлорацию. Жаловался, что и по сей день видит во сне, как она рыдает от боли, обвиняя его в неаккуратности и грубости. Он думает, а вдруг я что-то сделаю не так во время секса, и ей будет больно. Появится кровь, потекут слезы. Я буду винить себя до конца своих дней. Нет, поеду к проституткам, поберегу свою ненаглядную. А женщина его ходит по квартире из угла в угол, звонит мне и спрашивает, «Ну что же еще предпринять?» Шпанскую мушку накапала, куда только могла. От сока до кофе. Афродизиаками залилась. В чулках, каблуках. Грудь налетая, щеки румяные, губы полные, живота не видно пока. А он не хочет меня. Катается где-то по ночам. Выйду перед ним вся в духах и туманах, а он вопит. Уйди от греха подальше. Что делать? Нечто подобное происходит и в случае с прооперированной в гинекологическом отделении. Я задавала вопросы многим мужчинам, чтобы все-таки узнать, о чем может думать глава героя нашего рассказа, ушедшего из больницы. Один из ответов не могу не привести, он меня ошарашил. Женщина без начинки, с чем-то удаленным, похожа на резиновую бабу. И зачем любовнику это терпеть? Вон женщин, сколько красивых вокруг». «Ни разу не видел мужика, любящего латексную тетку из секс-шопа». «Ничего себе текст, да? Но это мужские слова. Ладно. Все их мысли и глубинные переживания оставим узким специалистам. Главное, чтобы мужчины захотели к ним записаться на прием. Женщины же и в случае беременности и после операции сами с мужскими комплексами не справятся. Да и стоит ли? Вместо того... Чтобы тратить свои усилия на скорейшее выздоровление или комфортное состояние психики, мы начинаем копаться в ночных кошмарах любимого. Наскоро осваивать навыки психотерапии не нужно. Отпускай его, когда взмолился. Думай о себе. А о любовнике подумаешь позже. Ладно? Начиная нажимать на его ранимую психику, когда он придет проведать тебя в больницу, рискуешь выпросить неожиданную ответную реакцию или громко скажет все, что думает, или тихо покинет. Пойми, что если он бросит... Все семейные дела и станет сидеть с тобой рядом из порядочности и сострадания, когда тебе отрезали грудь или пол ягодицы. Ох, тяжело ему будет потом оставаться твоим любовником. Итак, по возможности, меньше физиологии. Вовсе не обязательно кричать повсюду о своей операции или аборте. Нечем хвастаться. Пережевывать это с подругами, стоя в халате у телефона автомата. Тоже не фонтаниста. Наружные швы сейчас делают аккуратными, попроси хирурга, не пленись. Практически незаметными, как царапина. Придумай что-нибудь. В данном случае твой милый сам обманываться рад. Чтобы избавиться в отношении с любимым от его брезгливости и нафантазированных ужасов, не рассказывай о воспалительных процессах, геморрое и язвах. Постарайся в этот период не опускаться до лохудра. Следи за собой, борись за себя». Приобрети протез для груди, вставь искусственный глаз, пришей кусок ягодицы. Не говори об удалении чего-либо любовнику. Надумал оставить тебя сейчас? Отпускай. Уйдет все равно, раз так настроен, только в душе твоей грома понаделает еще больше. Выздоравливай, моя хорошая, и надеюсь, ты понимаешь, что в беде нужно отсидеться одной. Спрятаться нужно, и не только не требовать сострадания» а искренне радоваться и благодарить всех, кто пришел к тебе проведать или помочь в тяжелый момент. Поверяй свои секреты только самым доверенным – маме, мужу, подруге, врачу. В палате должны быть близкие, семья. Другим там делать нечего, не цирк. Побереги любовника от запредельных переживаний и стрессов. У него своих проблем достаточно. Соляви, как утверждают французы. Право, пожалуй.